Слог пятый, почти целиком состоящий из разговоров тета а тет Утром 25 мая квартирант графини Бавада получил известие о прибытии и груза, и транспорта в один день, как планировалось. Организация работала с точностью хронометра. Груз представлял собой четыре пудовых мешка кукурузной муки, присланных из Леона московской хлебопекарни Вернер и Пфлейдерер. Посылка ожидала получателя на складе станции Москва-товарная Брестской железной дороги. Тут все было просто. Приехать, предъявить квитанцию, да расписаться. Мешки наипрочнейшие, джутовые, водостойкие. Если не в меру дотошный жандарм или поездной воришка проткнет, на пробу посыплется желтый крупнозернистый порошок, который в пшенично-ржаной России вполне сойдет за кукурузную муку. С транспортом было сложнее.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 «Братец, как тебя? Якимов? Видишь, какая вышла хренятина! Выручи, а? Знаю, что ты службу свою исполнил и не обязан, но без охраны отправлять нельзя. Здесь оставлять тоже нельзя. А я в долгу не останусь. Тебе трешницу и орлам твоим, поцелковику». Унтер пошел говорить с солдатами, такими же пожилыми и мятыми, как он. Сторговались так. Кроме денег, его благородие даст еще бумажку, чтоб команде два дня в Москве погулять. Рыбников обещал. Погрузились, поехали. Впереди штаб с капитанной извозчики, потом подводы с ящиками. Конвойные идут один справа, другой слева. Замыкает процессию унтер. Довольные обещанной наградой и увольнительной. Солдаты шагали бодро, трехлинейки несли на перевес. Рыбников предупредил, чтобы держали ухо востро. Косоглазый враг не дремлет. На Москве реки у Рыбникова заранее был снят склад. Ломовики перетащили груз, получили расчеты и отбыли.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 Всего половина одиннадцатого, а самая хлопотная часть работы позади.